Глава четвертая. После финальной сцены Анны из «Пяти городов» занавес опустился. актеры трупы под восторженные аплодисменты публики, выходя перед занавесом, раскланивались с залом. Девушку, исполнявшую ведущую роль, встретили крики «Браво!», когда она вышла вперед. По обе стороны от нее раскланивались со зрителями и два молодых человека. Герой одного получил руку Анны, а герой другого трагически умер. Сама же Анна поклонилась зрителям только один раз. Мистер Берингтон Уитли, сидевший справа от меня и облаченный в бархат импресарио, о котором говорила Мэриэл, громко аплодировал актерам. В антракте мы с ним отошли от первого ряда кресел портера глубь зала, чтобы хотя бы на время отделаться от неприятного театрала, который опоздал к началу представления. Дымил сигарой едва ли не в лицо актерам и, обращаясь ко мне, комментировал действия, шурша при этом обертками мятных конфет. Когда аплодисменты стихли, мы с мистером Уитли выбрались из вестибюля, где теснилась публика, и остановились у основания лестницы, которая вела к гардеробу и бару. Он повернулся ко мне. Это девушка, игравшая Анну. Люси. Уолфен Я запомнила ее имя еще со времени, когда фотографировала актеров. Она наверняка оставляет по жизни за собой след из разбитых сердец и опустошенных бумажников. Такое бывает. Но подобная актриса случается лишь однажды за целое поколение. Она совершенно естественна. Сзади послышался звук, напоминающий рычание. Это оказался тот любитель мятных конфет и сигар, от которого мы избежали сюда. С изрядной долей раздражения в голосе он пробурчал. Такие совершенные существа, как мисс Люси, появляются не раз в поколение, а раз в жизни. Мистер Уитли удивленно подмигнул мне, он произнес. Я говорил только об ее актерских возможностях, сэр. Сейчас, во время своего тура по глубинке, я разыскиваю достойные театральные представления. И я хотел бы завтра поговорить с мисс Уолфендейл. Любитель сигар сморщил нос от отвращения. Он не отставал от нас ни на шаг пока мы поднимались по широкой лестнице. — Мисс Уолфендейл не будет выступать ни на какой сцене. Ее будущее здесь. Мистер Уитли в показном удивлении двинул бровью. — Вы ее отец, сэр? — ее отец? — переспросил любитель сигар, даже приостановившись на шаг. — В какой-то момент мне показалось, что он сейчас ударит мистера Уитли, но он только пожевал сигару и холодно произнес. — Я Лоуренс Милнер, старый друг ее семьи. Мисс Уолфендейл – респектабельная девушка. Ее выступление в любительском спектакле вместе с друзьями вполне приемлемо. Но о профессиональном театре не может быть и речи. Пытаясь хоть как-то разрядить ситуацию, я заметила. Э -э, молодые актеры тоже отлично смотрелись. «Да, один из них мой сын», – сообщил Лоуренс Милнер. «И у него больше не будет времени для подобных занятий». Он уже говорил это во время спектакля. И, да, сходство между ними просматривалось вполне ясно. И старший, и младшие милнеры обладали белокурыми волосами с рыжеватым оттенком. Я решила не обращать на него внимания. Не кажется ли вам, мистер Уитли, что Дилан Эштон просто превосходно сыграл роль Уилли? Он представляется искренне влюбленным в Анну. — Да, я с вами согласен, и это вовсе не сыграно, — пробормотал мистер Уитли доброжелательным тоном. Тут мистер Милнер протолкался мимо нас и локтями проложил себе дорогу к бару. Мистер Уитли взял меня под руку. Талант мисс Джеймисон в качестве режиссера заключается в том, чтобы понять, что надо сократить и что сыграть. — О, и что же она сократила? Мэриэл и я покинули театр последними когда все зрители уже разошлись. Она хотела удостовериться, что никто ничего не забыл в гардеробе. Когда швейцар провожал нас к служебному выходу, она горячо поблагодарила его, сказав, что никогда не забудет его любезность. — И да, не помешало бы дать ему чаевые, — прошептала она мне на ухо. — Но со всем этим барахлом в сумке я не могу найти свой кошелек. Как только мы вышли из театра и ступили на маленькую боковую улочку, Крупные капли теплого летнего дождя превратились в тугие струи ливня. Я поспешила укрыться у входа в ближайший магазин и принялась рыться своей битком набитой битой сумке. «Где-то здесь у меня был зонтик». Мэрил набросила на голову капюшон. «Вы позволите нести мне зонтик? Ведь я выше вас. Это будет удобнее». Тут моя нога коснулась чего-то на тротуаре. Я обернулась, взглянула вниз и тут же, вскрикнув, шагнула назад, чтобы не наступить на земле на человека. — Он что, пьян? — спросила Мэриэл, беря у меня зонтик и со свистом раскрывая его. Наклонившись, я коснулась рукой теплой щеки лежащего человека. Шляпа на нем не было. Легкие светлые волосы с рыжеватым оттенком частично скрывали его лоб. Жилет на нем был расстегнут, одной пуговицы не хватало. Позднее удивлялась тому, что успела заметить все эти мелкие детали. Возможно, в душе я не желала видеть рукоятки джала, торчащего у человека из груди. И при свете газового фонаря я различила полоску крови, стекавшей по его накрахмаленной сорочке. Я застыла на месте, на секунду подумав, не было ли это какой нибудь дурацкой, сценической цинической уловкой, вроде кинжала с уходящим в рукоять клинком. Лежавший мог вдруг вскочить на ноги и рассмеяться в голос. Однако он остался лежать. В колеблющемся свете фонаря мой взор стал различать и другие детали. Выступающий вперед подбородок, широкий нос. Это было красивое лицо». На котором застыло выражение сердитого удивления, словно его губы не ожидали столь быстро лишиться своей сигары. Это тот человек, тот, который сидел рядом со мной, он мертв. Мэрил вскрикнула: Боже, только не мистер Уитли, сунув свою сумку, Мэрил, я нагнулась, чтобы пощупать его пульс, уже понимая, что он делает это напрасно мэриэл отступила на шаг и со страхом в голосе произнесла «Это же Лоуренс Милнер!» Я выпрямилась, и когда наши глаза встретились, я прочитала ужас в ее взгляде. Она быстро заговорила «Но ведь там, на площади, перед театром, стоит его машина!» Она торопливо повернулась, еще взглядом его машину как будто тело на земле было каким-то обманом зрения. А настоящий мистер Милнер вполне себе жив и сидит за рулем своего автомобиля. Потом она добавила, кто-то порезал ему шины. Однако это больше уже не заботило мистера Милнера. Я ждала Мэриэл, чтобы вернуться вместе с ней назад по аллее. Ужасно, ужасно! И это все, что она могла произнести. Тело лежало у меня за спиной. И Мэрил закрывала мне путь. Несколько минут я не могла сдвинуться с места и сдвинуть ее. Кто-то из нас должен был что-то предпринять. А Мэрил, похоже, потеряла всякое самообладание. Мэрил, оставайся здесь. Я пойду скажу швейцару, чтобы он позвонил в полицию. При этих моих словах она словно придя в себя повернулась и бросилась назад к служебному входу, крикнув на бегу. — Я ему скажу! Я сейчас скажу! А вот зонтик она унесла с собой. И мне пришлось выбирать. Или же остаться под клещущими струями дождя спиной к витрине, или же разделить пятачок под навесом при входе вместе с мертвецом. Я предпочла дождь.